Послышал, Васенька Буслаевич, у мужиков новгородских, канун варен, пиво ячный Пошел Василий со дружиною, пришел в братчину, в Никольщину, немалому тебе сыпь платим за всякого брата по пяти рублей, а за себя Василий дает пятьдесят рублей. А и тот-то староста церковный принимал их в братчину, в Никольщину, А из-за чаля не тут канун варен пить, а эти-то пиво ячный Молодой Василий сын Буслаевич бросился на царев кабак Со свою дружиною хороброю, напились они тут зелена вина И пришли в обратчину в Никольщину, а и будет день ко вечеру. От малого до старого начали уж ребята бороться а в ином кругу в кулаки битеся, от тоя борьбы от ребячья, от того боя от кулачного, началась драка великая. Молодой Василий стал драку разнимать, а иной дурак зашел с носка, его поуху оплел. А и тут Василий закричал громким голосом, — Гой, еси ты, Костя, новоторжанин, а лука моесей, дети боярские, уже ваську меня бьют. Поскакали удалы добрые молодцы. Скоро они улицу очистили, Прибили уже много до смерти, Вдвое-втрое перековеркали, Руки-ноги переломали. Кричат ревут мужики посадские. Говорит тут Василий Буслаевич, Гой, если вы, мужики новогородские, бьюсь с вами о велик заклад, Напускаюсь я на весь Новгород, битесь, отдрайтесь со всейю дружиною хоробрую. Так, о, вы меня с дружиною побьете новым городом, Буду вам платить дань выходы по смерть свою на всякий год по 3000 А будь же я вас побью, и вы мне покоритесь, а то вам платить мне такову же дань. И в том-то договору руки они подписали. Началась у них драка бой великая. А мужики новгородские и все купцы богатые, Все они вместе сходилися, на младого сютку напускалися, И дерутся они день до вечера. Молодой Василий сын буслаевич со своей дружиною хоробрую Прибили они в Новеграде, прибили уже много до смерти, А и мужики новгородские догадались. Пошли они с дорогими подарками к матерой вдове, Амелфе Тимофеевне, матера вдова, Амелфа Тимофеевна, прими у нас дорогие подарочки, уйми свое чадо милое, василья Буслаевича.